Глава 15. Зачем мы это делаем? Узнаем, почему порой в отношениях мы ходим по кругу, делаем то, о чем потом сильно сожалеем, и как избавиться от этих повторяющихся негативных сценариев. Когда муж задерживается с друзьями до позднего вечера, я начинаю ревновать, то через время замечаю, что мысленно забираю детей и готовлюсь к разводу. Когда он отпускает глупые шуточки про поцелую с другими женщинами или когда мы с ним поругаемся, каждый раз я мысленно развожусь с ним. Я люблю мужа, но во время любого конфликта всерьез думаю о разводе, размышляю, как буду съезжать от него. Это я замечаю не сразу. Только когда устаю от этих мыслей, я понимаю, что снова провалилась в ту же самую эмоциональную яму. У меня болит голова, не могу уснуть, муж мне становится неприятен. Это повторяющийся сценарий. Может, я избегаю серьезных отношений? Вместо того, чтобы сразу решать проблему, как, например, я это делаю в работе, в отношениях с мужем первая мысль — убежать развестись. Юля, 39 лет. Подобные негативные психологические паттерны указывают нам на то, что игнорируется ведущая ценность человека. В данной главе, друзья, мы с вами поговорим про то, что помогает избавиться от повторяющихся негативных сценариев, что такое ценности, и как они влияют на наши отношения и на качество жизни. К истории Юлии мы еще вернемся, а пока разберемся, что такое ценности. У каждого человека есть что-то важное, на что он внутренне ориентируется. Например, любовь, семья, деньги, свобода, признание, секс, гуманность, дружба, самореализация, родительство. Это внутренние идеалы-ориентиры, которые во многом определяют наше поведение и даже вид деятельности. Некоторые сейчас подумают, но ну так для меня все это важно, и любовь, и деньги, и свобода, верно, и все же у каждого из нас есть ведущая ценность, самое-самое важное. В коучинге она называется корневой ценностью. Ее важность в жизни человека так же велика, как наличие корней у растений. Корень дает возможность растению питаться, расти и размножаться, полноценно существовать и даже восстанавливаться. Если корень регулярно повреждать, растения начнут чахнуть. Так же и человек. Если вы действуете, ориентируясь на ведущую ценность, то ощущаете удовлетворенность. У вас много сил, энергии для достижения целей, вы умеете расставлять приоритеты, наслаждаться отношениями и жизнью в целом. И напротив, если вы страдаете, значит ваш выбор и действия идут вразрез с ведущей ценностью. Если человек из раза в раз попадает в ситуации, которые приносят боль, это показатель, что игнорируется его ценность. Боль в данном случае подсказывает, что именно ценно для человека. Ценности Это не потребности. Потребности заложены в нас генетически. У каждого человека есть физиологические потребности. Есть, пить, дышать и так далее. Каждый из нас нуждается в безопасности, чтобы была крыша над головой, одежда. Все это для того, чтобы не умереть, а жить и впоследствии передавать свои гены. Каждый половозрелый и здоровый человек — имеет потребность в сексуальных контактах. Это заложено природой для продолжения рода. Еще все мы нуждаемся в общении, так как являемся социальными существами, и общение удовлетворяет базовую потребность в безопасности. У человека больше шансов выжить, общаясь, чем в затворничестве. В нас заложена потребность в развитии и стремление к новизне, в признании. Ценности — это социальный контекст потребностей. То есть ценность каждого человека возникает именно в обществе и реализуется физически через удовлетворение потребностей. Например, всем нам известная ценность — любовь. С одной стороны, любовь находится на вершине иерархии ценностей, наравне со свободой, единением, созиданием — с другой стороны, любовь — абстрактное понятие, и от того, какой смысл каждый из нас вкладывает в него, и будет зависеть, как это проявится в нашей жизни и какие потребности любовь удовлетворит. Если бы мы выявили, что любовь — ваша ведущая ценность, я бы задала вам уточняющие вопросы. Что для вас любовь? В чем конкретно любовь выражается для вас в жизни? Допустим, вы говорите, что любовь для вас — это забота, доверие и сексуальная близость. Возможно, что-то еще. Но даже если у вас такие же три пункта, как и у моей сегодняшней клиентки Насти, то проявится в жизни забота, доверие и сексуальная близость у каждого по-разному. Вот что Настя рассказывает про свою любовь. Я чувствую, что муж обо мне заботится, когда он ухаживает за мной, открывает двери, пропускает вперед, говорит комплименты, зарабатывает для нас деньги. Я почти всегда готовлю вкусный ужин, даже когда я работаю вечером или уезжаю на учебу. Все равно могу за 15 минут накрыть на стол, потому что для него это важно. Так я забочусь о нем». «Доверять» значит не врать друг другу и сдерживать обещания. Сексуальная близость — это не просто заниматься сексом, а доставлять друг другу удовольствие, думать друг о друге, мечтать друг о друге. У Насти комплименты и ухаживания, конкретные физические действия, удовлетворяют потребность в признании. То, что Настя готовит вкусный ужин каждый вечер, тоже удовлетворяет потребность в признании. Муж не погибнет без вкусного ужина. Это не является удовлетворением первичной потребности в пище. Более того, муж сможет сам приготовить или заказать доставку, или поужинать в ресторане. Настя выделила эти действия из их реальной жизни как проявление заботы. «Я тебя ценю, поэтому готовлю такой ужин, который нравится тебе». Настя и себя хочет чувствовать ценной и необходимой. И если мы говорим категориями потребностей, через признание она закрывает базовую потребность в безопасности. Если муж по каким-то причинам несколько раз подряд не откроет перед ней двери, не пропустит вперед, Настя встревожится, потому что ощутит эти действия мужа как отсутствие любви с его стороны и причину для ревности. Итак, Любовь — это ценность. Проявляется в реальной жизни через удовлетворение потребностей. Каждый человек вкладывает свой смысл в понятие любви. Для Насти, например, любовь больше про безопасность. Если не удовлетворяется ее потребность в безопасности, ей реально становится тревожно и кажется, что ее не любят. Когда она ревнует, ей страшно. Она физически ощущает себя в опасности, хотя на самом деле никто не угрожает ей пистолетом, никто не сталкивает с обрыва. В реальной жизни физически ей никто и ничего не угрожает, но чувство тревоги и страха реальное некуда. Теперь вернемся к истории Юлии. Ее комментарии мы слышали в начале главы. Напомню, Юлия в конфликтных ситуациях с мужем неосознанно готовилась к разводу. Когда муж задерживался поздно вечером с друзьями, когда он повышал голос на ребенка, когда говорил, что не может откладывать даже 5% со своей зарплаты на подушку безопасности, и во многих других ситуациях, где Юлю раздражало поведение мужа, она начинала думать о разводе. Последствия мысленной жвачки ее угнетали. На коуч-сессии мы с Юлей выяснили, что ее ведущая ценность — свобода. Свобода для Юли — это свобода выбора, свобода передвижения, финансовая свобода и еще когда соблюдаются личные границы. С личными границами у Юли все было в порядке. Муж никогда не принуждал к сексу, не вынуждал делать того, с чем Юлия была бы не согласна. Свобода выбора в ее понимании осознанно выбирать человека, с которым хочется жить. Жить с мужем не потому, что штамп в паспорте и двое детей, а потому что я выбираю его. И мне важно, чтобы он тоже выбирал меня. В идеале каждый день. Если он выбирает не меня, а другую, но живет со мной, для меня это отсутствие свободы. Когда я ревную его, я теряю свою свободу, потому что мои мысли в дурацких фантазиях, не имеющих никакого отношения к реальной жизни. Я не думаю о своих крутых проектах. Я не думаю, на какой мастер-класс сходить с детьми. Я не думаю, как сделать приятное мужу. Мне вообще не до этого. В этом всем нет свободы. Знаете, когда на коуч-сессии человек осознает свою ведущую ценность, он подобен капитану корабля, который в бескрайнем океане вдруг увидел свет маяка. Он расправляет плечи и вдыхает полной грудью. Осознав свою ведущую ценность, Юля поняла, почему ей становится больно, когда муж шутит на тему измен. Теперь ей стало намного проще донести до мужа просьбу не шутить так. Раньше она хотела уйти от боли, поэтому мысленно сбегала, представляя, что разводится с мужем. Но это проблему не решала, а только усугубляла. Когда мы осознаем свои ценности и действуем соответственно им, мы автоматически избавляемся от повторяющихся ситуаций, разрушающих отношения в том числе скандалов на почве ревности. Взамен получаем возможность жить с любимым человеком вместе, делая друг друга по-настоящему счастливыми. Мы с Юлей разобрали конфликтные ситуации с мужем, которые цепляли ее больше всего, из-за которых она страдала и неосознанно готовилась к разводу, из-за которых она теряла очень важное для нее ощущение свободы. Я не буду рассказывать, какие решения Юля приняла, какими способами получила то, что ей ценно. Потому что даже одинаковые задачи, такие как, например, создать финансовые накопления, разные люди будут решать по-разному. Кто-то убедит мужа, что нужно откладывать 5% каждый месяц его зарплаты. Кто-то найдет дополнительный источник дохода. Кто-то создаст свои личные накопления а кто-то сделает и одно, и второе, и третье, и еще что-нибудь. Нет единого решения для всех. Итак, самое важное. Повторяющиеся негативные ситуации, которые доставляют человеку боль и страдания, появляются тогда, когда не реализуется его ведущая ценность. Чтобы выйти из повторяющегося сценария, Нужно определить свою ведущую ценность и понять, что это значит на уровне потребностей, а затем и действий. Свобода мамы, живущей в мегаполисе, будет сильно отличаться от свободы неженатого серфера с Бали. Для одного свобода в отношениях — это «я выбираю своего мужа каждый день, я выбираю жить с ним, потому что люблю» а не потому, что боюсь остаться матерью-одиночкой. Жить в браке или развестись — это выбор. Изматывать себя ревностью или исключить причину — это выбор. Это свобода выбора. Для другого, в данном случае для серфера, свобода в отношениях — это не обременять себя лишними обязательствами, не обещать любимой женщине, что буду оплачивать учебу ее ребенку, Для меня это непросто. Быть смелым, спрашивать, чего она ждет от меня, ведь страшно услышать то, к чему еще не готов. Но только договорившись, мы сможем быть свободными, когда живем вместе. Иначе получается, что мы просто манипулируем друг другом, а это противоположность свободы. Когда человек осознал свою ведущую ценность, он чувствует воодушевление мощный прилив энергии. В таком состоянии гораздо проще найти самые эффективные и простые шаги, получая то, что хочешь на самом деле. Как определить свою ведущую ценность? В этой книге я подробно описала много эффективных практик, которые можно проделать самостоятельно, но повторяющиеся негативные ситуации — это некорректный неадекватный способ получить то, что нам очень важно. Если подобные ситуации происходят много раз, мы включаемся в них эмоционально, действуем неосознанно, на автомате. В головном мозге формируются нейронные связи, по которым, как по замкнутому кругу, бегают наши мысли. Будет проще и быстрее всего выявить свою ведущую ценность разорвать порочный круг и распрощаться с негативным сценарием с помощью профессионального коуча. Обычно на это требуется одна сессия в 40-60 минут. Данные ситуации не исчезают из нашей жизни мгновенно, но, как выразился один мой коллега-психолог, они перестают катком проезжать по психике. От всей души желаю вам осознать собственные ценности и вместо повторяющихся ситуаций, разрушающих отношения, взамен получить возможность жить с любимым человеком вместе, делая друг друга по-настоящему счастливыми.